Глава двадцать вторая. «Мама, что происходит?» — встают рядом со мной дети и смотрят на то, как их отец разговаривает с полицейскими. «Наверное, в поселке что-то случилось. Идите, одевайтесь в школу», — стараясь звучать невозмутимо. «Но, мам, там же менты!» — пытается возразить сын, но хватает моего взгляда, чтобы он жал губы и развернулся к выходу. «Понял, пойдем!» — бурчит, утягивая из кухни сестру, и я благодарно выдыхаю, наблюдая за беседой мужа и незваных гостей. Сердце колотится слишком быстро и сосет под ложечкой от дурного предчувствия. Он слишком долго там с ними. Пытаюсь рассмотреть выражение его лица, но муж стоит ко мне спиной, и у меня не получается понять, что происходит. Только полицейские время от времени бросают взгляды на окна нашего дома. Тогда Андрей поворачивает голову, замечает меня в окне. Сначала хмурится, а затем подмигивает, как бы говоря, что все в порядке. Но от чего то я не верю ему» что все так хорошо, что-то случилось, и у меня душа не на месте. Чтобы хоть как-то отвлечься, убираю со стола, ставя посуду в посудомоечную машину, и вздрагиваю, когда за спиной хлопает дверь. «Ты уже убрала?» Старается звучать беззаботно муж, но я слышу напряжение в его голосе. «Да», — оборачиваясь к нему, осматривая лицо. Андрей хмурится и явно избегает моего взгляда. Теперь я уверена, что-то произошло. «Что случилось?» – смотрю на него прямо, дожидаясь ответа. Но Андрей не торопится отвечать. Он хмурится еще сильнее, делает шумный вдох и трет лоб. Мне не нравится его реакция. Если бы все было в порядке, он ответил бы сразу, без промедления. А сейчас? В голове проносятся самые жуткие сценарии. «Пфф!» – выдыхает он и врезается в меня взглядом. «Ты меня пугаешь. Просто не думаю, что ты хочешь это знать». «Андрей, к нам с утра домой пришла полиция!» «Так как ты считаешь, я хочу узнать, по какому поводу или нет?» «Мы готовы!» – раздается возглас дочери, прерывая наш разговор. «А вы почему еще не одеты?» Нелли влетает на кухню и растерянно переводит взгляд с меня на мужа и обратно. «Сейчас солнце!» – улыбается Андрей. «Я быстро оденусь и поедем!» Супруг дарит мне говорящий взгляд, обещающий разговор позже. «Я с тобой!» – иду следом за ним в спальню – не собираясь откладывать эту тему до вечера. Только мы оказываемся в нашей комнате, как я закрываю за собой дверь. «Рассказывай!» — прижимая спиной к дверному полотну. «Черт, Поль!» — он трет лоб. «Тебя дети ждут, между прочим, так что не тяни время!» Алиса в больнице выпаливает. У меня же при звуке имени этой девицы горлу подкатывает тошнота. Я не хочу слышать ничего о ней, и вообще я всячески желаю забыть, что она существует где-то на одной планете с нами. — А ты тут при чем? — не скрывая раздражением, мгновенно перерастающего в злость. — Ну почему снова она? Мы же пытаемся вычеркнуть ее из своей жизни, но она, словно мерзкая, неизлечимая инфекция, разъедает наш брак изнутри. И какими бы антибиотиками мы ее ни травили, она все равно возвращается. На нее напали произносит Андрей устало. И я все еще не понимаю, почему полиция пришла к моему мужу. Напали на нее, а при чем тут ты? Я даже не испытываю жалости к этой стерве, ни человеческой, ни тем более женской. Соседи слышали, сегодня скандал у нее в квартире, видели, как я приходил к ней. Ну и полиция, видимо, опрашивала потерпевшую на тему того, есть ли у нее недоброжелатели. Печально смеется. Но тебя сложно назвать ее недоброжелателем. Из меня вырывается смешок. — Скорее наоборот. Ты, наверное, сразу же помчишься к ней в больницу, узнавать, как там она. Смотрю прямо ему в глаза и жду реакции. Андрей молчит, и самое страшное, что по его взору я не могу понять, что у него в мыслях. — Все не так, — наконец-то произносит он. — Не так это как? Не поедешь навестить? — во рту разливается горечь. — Мне придется поехать к ней и понять, что там произошло, потому что я теперь подозреваемый. Так, может, оставишь это на своего адвоката? Пусть он разбирается с этими обвинениями. Поль, супруг делает шаг ко мне. Я понимаю, как ты к ней относишься и как это все выглядит со стороны. И как же? Меня потряхивает изнутри. Почему нам нет покоя? Ты думаешь, что я переживаю за нее? А это не так? Не верю ему. Не скрою, я не хотел бы, чтобы она пострадала. Еще бы, вспыхиваю, та девочка, из-за которой ты лишился покоя в больнице. «Теперь ты еще больше будешь думать о ней!» «Но больше всего я волнуюсь за тебя», заявляет он совершенно неожиданно. «Боже! Ну и это еще почему? Со мной, как видишь, все в порядке!» «Потому что она считает, что виновата в нападении либо ты, либо я», говорит резко. «Что?» «А вот подобного я никак не ожидала». «Она считает, что ты таким способом решила избавиться от соперницы». «Я бы...» Внезапно становится трудно дышать. Я бы никогда не пошла на такой шаг. Да, именно поэтому, прежде чем тебе ехать на разговор в отделение полиции, я хочу поговорить с Алисой. Теперь этот вопрос не только сохранения нашей семьи, но, кажется, прежде всего свободы.